Достаточно массивная и компактная звезда обладает настолько сильным гравитационным полем, что свет не может его преодолеть. Такую звезду называют чёрной дырой. Чтобы понять, как образуется чёрная дыра, необходимо разобраться в жизненном цикле звезды. Звезда образуется, когда большое количество газа, преимущественно водорода, Начинает сжиматься под действием собственной гравитации. По мере сжатия атомы газа всё чаще сталкиваются друг с другом и приобретают всё большую скорость. Газ нагревается. Со временем газ нагреется до такой температуры, что атомы водорода при столкновении не будут разлетаться в разные стороны, а начнут сливаться, образуя атомы гелия. Именно тепло, которое выделяется во время этой реакции, напоминает контролируемый взрыв водородной бомбы и заставляет светиться звёзды. Этот дополнительный нагрев ведёт также к увеличению давления газа до тех пор, пока оно не уравновесит гравитационное притяжение, тогда газ прекратит сжиматься. Нечто подобное происходит с воздушным шариком Давление воздуха, находящегося внутри него, стремится его растянуть, а силы упругости резиновой оболочки стремятся сделать его меньше. В таком устойчивом состоянии, когда действие тепла, выделяющегося при ядерных реакциях, уравновешивается силой гравитации, звёзды могут пребывать длительное время. Однако со временем у звезды закончится водород и другое ядерное топливо. И как ни парадоксально, Чем больше топливо изначально было у звезды, тем быстрее оно закончится. Дело в том, что чем массивнее звезда, тем больше тепла ей требуется для противодействия гравитации. А чем она горячее, тем быстрее она израсходует своё топливо. Нашему солнцу, по-видимому, хватит топлива ещё примерно на 5 миллиардов лет, но более массивные звёзды могут израсходовать своё топливо всего за 1 миллиард лет. что гораздо меньше возраста вселенной. Когда у звезды кончается топливо, она начинает остывать и сжиматься. Что может произойти потом, начали понимать лишь в конце 1920-х годов.